зал, слушал в глубочайшей тишине. Укладников растерянно взглянул на президиум и почувствовал удушье. Было уже начало одиннадцатого, когда Укладников добрался до улицы Горького, вошел во двор через высокую арку. Дверь открыл сам Владимир Сергеевич. Понимаю, Понимаю, что вас привело. Видимо, вы хотите объяснений. Объяснять я вам сейчас ничего не буду. Сейчас важно другое. Вам бы надлежало завтра, слава богу, есть еще завтра, выступить и поддержать меня. Сделать заявление. Верьте мне, это необходимо. Что же? Что же я должен сделать? Давайте с вами набросаем тезисы. Я добьюсь, чтобы вам дали слово для заявления. Имейте в виду, завтра заключительное заседание. выступлении Укладникова объявили где-то в середине утреннего заседания. Он пошел к сцене и вдруг с ясностью решил, что ему нужно сделать. Он ощутил в душе нечто близкое тому, как было на войне, когда пришлось сделать по приказу шаг на бруствер траншеи, чтобы в ту же секунду сорваться с места и кинуться вперед, раздирая от крика горла, Вперед! в рассветную сумеречь, откуда беспощадно бил пулемет. Он ощутил стремительную отрешенность от всего на свете, искомков подготовленный вчера вечером листок с тезисами, посмотрел в зал поверх безбрежного моря человеческих голов. Я должен сделать заявление. Учение о гении. Вошло в золотой фонд науки И навсегда останется там И никому не удастся надеть на него Дурацкий колпак Копылов появился в лаборатории в середине дня, спустя почти неделю после совещания, и тут же пригласил Укладникова к себе в кабинет. «Лаборатория наша подлежит немедленному расформированию. Видимо, дня через два будет подписан приказ по институту. Мне удалось отстоять часть сотрудников, они останутся в стенах института. Хотя сам я вынужден буду уйти в другое заведение». Что же касается вас, Андрей Деменович, то я бы советовал вам незамедлительно написать заявление об уходе, не дожидаясь приказа. Это может облегчить жизнь. И вам лучше уехать из Москвы. Так Укладников остался без работы.